Глава 18. Возрождение два дня спустя. Я ждала прихода мужа, ждала и боялась, Привиделось ли мне то откровение, или оно действительно было? И вот этот день настал, Леонард вошел в комнату, тяжело опираясь на трость, которая сейчас стала его неизменным спутником, помогая передвигаться. Селена сказала, что я столько сил отдала мужу, что рана на груди уменьшилась раза в два, и почти его не беспокоила. Но магическое вмешательство не могло на него не повлиять, так же, как и на меня. Две израненные души, два измученных тела. Но это лучшее, что могло произойти в сложившейся ситуации. Мне еще не разрешали вставать, но помогли сесть в кресло, предварительно укрыв ноги пушистым пледом из пуха Егорской казы. Несмотря на летнюю жару, меня сильно знобило. Особенно по ночам. Лишь крепкие настойки лекарства целителей из академии помогали забыться беспокойным сном до утра. Муж осторожно приземлился в соседнее кресло, слегка сморщившись от боли, лихорадочно прижав руку к груди. Там, где в вырезе воротника, белела чистая повязка. Трость он поставил рядом и только тогда впервые взглянул на меня. Медленно и очень пристально всматривался в каждую черточку на лице, замечая изменения, и молчал. Селина утром принесла мне зеркало, поэтому я знала, что выгляжу сейчас не очень хорошо пожелтевшая кожа, обескровленные губы, синяки под покрасневшими и воспаленными глазами, которые сейчас были так чувствительны к яркому свету. Поэтому в моей комнате всегда были задернуты шторы, и царил полумрак. «Интересный способ извести себя», — неожиданно тихо произнес Леонард, нарушая тишину. «Я ждала, когда муж заговорит, но все равно вздрогнула. Ты тоже выбрал своеобразный способ отблагодарить меня за свое спасение». «А с чего ты решила, что я тебе благодарен?» Ну вот, минут разговора от Торнтон уже поставил меня в тупик и вывел из равновесия. «Ты считаешь, что не за что?» «Даже обидно стало. Я чуть не погибла, провела опасный ритуал, собиралась отдать свою жизнь за его, почти отдала, а он...» «С чего ты решила, что я захочу жить без тебя?» Неожиданно глухо спросил Леонард. «Я... А почему бы и нет?» «А почему ты не захотела жить без меня?» Розовый румянец на фоне пожелтевшей кожи. Наверное, это выглядело потрясающе, особенно с покрасневшими глазами. Просто монстр из детских сказок. Не знаю. Действовал по инерции. Наверное, дар искрящий сработал. Врешь. Мне пришлось тиснуть зубы и мысленно посчитать от одного до десяти и обратно. «Может, и так, но какой смысл в этом разбираться?» Смысл есть во всем. Селена сказала, что по целительству у тебя была тройка, которую тебе поставили больше из жалости, а не за твои навыки. Не всем дано быть целителями. И ты отлично знаешь, что мои увлечения были иного характера. Я покраснела еще сильнее, на этот раз от смеси злости и смущения. Получается, что ты сознательно пошла на такой риск, попыталась спасти меня страшной ценой. И дело ведь не в я айола. Что ты хочешь услышать от меня, Элкис? «Устала», — спросила я. «Припираться с мужем совсем не хотелось». «Правда». «И в чем же, по-твоему, состоит эта правда? Ты решила, что я так сильно в тебя влюбилась, что потеряла голову, забыла обо всем, рисковала собственной жизнью, и все это для того, чтобы спасти тебя?» «У тебя есть другие объяснения». «Не возьму темы педантичные, хладнокровные, циничные». «Ох, как же сильно он меня сейчас раздражал! Но я тоже умела задавать сложные вопросы». «Ты ведь приходил ко мне». «Четыре дня назад. Ты приходил ко мне?» «Да, приходил. Не стал отрицать Леонард. У него даже взгляд не поменялся, все такой же спокойный и ясный». «Я помню, смутно, расплывчато, но помню. Это правда то, что ты мне говорил?» «А ты разве почувствовала ложь?» «Нет». «Правда ли, что ты самая главная опасность моему спокойствию? Что самого первого дня провоцировала, доводила и выводила меня из равновесия?» что я не знаю, как, но хочу измениться, что хочу, любить тебя. Я тяжело сглотнула и кивнула, не в силах произнести ни слова. Правда. Вот так легко и просто я четыре дня мучилась, ждала объяснений, а тут вот так легко, буднично все произошло, и как теперь на это реагировать? Кажется, сама себя загнала в угол. Но ответ нашелся сам собой и сорвался с губ. Я тоже хочу попробовать полюбить тебя. То, что до любви осталось совсем чуть-чуть, что чувства уже живут в сердце, я, говорить мужу, не стала. Пусть немного помучается. И мы попробовали. Через неделю нам разрешили вернуться домой. Опасность миновала, и можно было жить обычной жизнью. Но Леонарду этого показалось мало, и прямо из академии мы направились в домик на Карловом сгорье, полученный от короля вдобавок к титулу и прочим регалиям. «Отдохнем, наберемся сил», — сообщил мне Леонард. «А как же твоя работа?» «В бездну все». «У меня есть более важная причина». «Ранение», — догадался я. «Почти», — усмехнулся он в ответ. «Медовый месяц, у нас ведь его не было. Отдохнем, искупаемся в целебных источниках. К тому времени, возможно, успеют закончить ремонт в нашем особняке». «Если ты так этого хочешь». «Хочу». Госпожа я отправила письмо, в котором весьма категорично сообщила, что выбранные ей образцы меня не устраивают. Описала, чего хочу получить в итоге и предупредила — что если именитого дизайнера это не устроит, то я найду другого, менее популярного, но более сговорчивого». Госпожа Пазер все поняла и больше навязывать свой аристократический вкус не пыталась. Но до мира и спокойствия в нашей семье все еще было так далеко. Признаюсь честно, что раньше до покушения все было намного легче и проще. Никаких чувств, лишних эмоций, мыслей и осторожности. А еще одна спальня на двоих. Сейчас спальни были раздельными». Не знаю, что лекари из академии сказали моему мужу, но теперь Леонард относился ко мне как хрустальный, кормил вкусностями и поил полезностями, следил, чтобы я отдыхала, и не читал ничего тяжелее юмористических рассказов, которые публиковались в местном журнале. Хотя юмористическими их можно было назвать большой натяжкой. Скучно, пресно и неинтересно, как и моя нынешняя жизнь. Потому что вдобавок ко всему, Торнтон отказался исполнять супружеские обязанности. Нет, я его не спрашивала но две спальни и целомудренные поцелуи по вечерам, когда он сопровождал меня к комнате, говорили о многом. Я понимала, что чуть не умерла. Мы оба едва не погибли. Но нас выпустили, сказали, что мы здоровы и восстановили свои силы. Я даже перестала быть похожа на призрак. На щеках заиграл румянец, кожа приобрела молочный оттенок, глаза засияли. И что? Да ничего. Я даже была вынуждена заказать у местной портнихе переделку двух платьев, прося ее увеличить вырез до самого неприличного. А еще досталась одна сундука. Селин постаралась. Две полупрозрачные сорочки. Оставалось только заманить мужа в свою комнату. Вот только он не заманивался. Совсем. Видимо, у меня не получалось кокетничать, флиртовать и посылать специальные взгляды. Я даже вспомнила уроки флирта. С помощью веера. Обмахивалась им, как полоумная целый вечер. А результата нет. Городок был небольшим, и достопримечательностями считались источники, которыми был богат этот край. Разговоры сводились к обсуждению таких насыщенных тем, как у кого красивее оформлена купальня, у кого плитка красивее дороже, чей фонтанчик мощнее, а вода целебнее вкуснее. О произошедшем в столице знали все, и даже спустя столько времени не переставали обсуждать. Лицо мне мило улыбались, а стоило отвернуться, как все тут же поднимались возбужденно перешептываться и переговариваться. Поэтому количество выходов из дома пришлось сократить в два раза. Оставаться в особняке, в четырех стенах и медленно сходить с ума. Гулять нельзя, магией заниматься нельзя и к мужу подходить тоже. Вот как в таких условиях не начать медленно звереть и раздражаться? Наверное, именно так чувствует себя закипающий чайник. Еще немного излетит. «Как ты себя чувствуешь?» Намазывает джем на хрустящий тост, поинтересовался он. «Отлично», — сообщила ему, размазывая кашу по тарелке. «Так хорошо, что даже тошно». «Почему не ешь?» «Не хочется». «Очень полезно», — грызаясь в тост, сообщил мне супруг. «Не сомневаюсь». «Ты чем-то недовольна?» «А чем тут можно быть довольной? Все так идеально и придраться не к чему». «Когда мы вернемся?» — спросил я, перестав издеваться над едой и потянулась к стакану с прохладным соком. «Мы тут всего пять дней, куда спешить? Или тебе здесь не нравится?» «Ну что ты, тут красиво, спокойно, много свежего воздуха». «Тогда в чем проблема?» «Мне скучно». Вздохнув, призналась ему. «Никакой магии, артефактов и прочего. Тебе нельзя пользоваться своими способностями». «Я бы, даже если захотела, не смогла», — пробурчала в ответ. «Не их запечатали». «И правильно сделали». Оцелютовав мне своим стаканом, ответил Леонард. «Не будешь пытаться покончить с собой». «А ты не давай мне повода. Леонард, я...» «Прости, у меня дела», — неожиданно заявил он, вставая, бросая салфетку на стол и удаляясь оставив меня совершенно одну хлопать глазами и смотреть ему вслед. «Леонард что, от меня бегает? Стоит только попытаться завести разговор о нас, о будущем, как Торнтон тут же сбегал. Только я была не в том настроении, чтобы позволить ему в очередной раз это сделать. Супруг был обнаружен в малой гостиной. Мужчина стоял у окна, ложив руки за спиной. Он был так погружен в свои мысли, что вздрогнул, когда я хлопнула дверью, щелкнув замком и спрятав ключ. «Айола, что ты делаешь?» «Я сейчас занят». «Ворон, считаешь, или облака?» Съязвила я, скрестив руки на груди. А в ответ холодный блеск в глазах, который давно меня не трогал и не волновал. Я не боялась и готова была идти до конца. «Открой дверь, Айола». «Я не подумаю. Тебе не кажется, что так больше не может продолжаться?» Молчание и ожидание продолжения он словно давал мне выговориться. «Поправь меня, если я не права. Мы вроде бы договорились о том, что попытаемся жить иначе» что возможно, чувство и прочее. Голос от волнения сорвался, я задержала дыхание, пытаясь восстановить его. А теперь я не понимаю. «Не понимаешь чего?» «Что с тобой происходит? Ты отдалился от меня?» «Разве? Вот же я рядом». «В трех шагах, но так далеко». «Не в этом дело. Физически ты рядом, но...» «Ты спрятался от меня в другой спальне. Я буквально прокричала свой самый главный аргумент, тот самый, который не давал мне покоя столько времени». «Твое самочувствие...» «Вот не надо мне говорить о моем самочувствии. В безду твоей кашки, фрукты и прочие штуки. Я здоров, Леонар, здорова! крикнула и замерла, переводя дыхание. «Тогда почему не пришла ко мне?» «Что?» «Почему не пришла и не рассказала, что тебя это тревожит?» «Я же показывала веером там платье...» — рассеянно ответила я, моментально утратив остатки воинственности. «Ты не умеешь флиртовать...» — усмехнулся Торнтон, явно наслаждаясь моим замешательством. Опыта не было. И не надо, вдруг произнес Леонард, преодолевая разделяющее нас расстояние. Я сам тебя научу. Сильные руки крепко и надежно обхватили талию, притягивая к нему еще ближе, пока наши тела не столкнулись. Как же сильно я скучала по нему, Слова словами не передать. Опять играешь со мной, Торнтон? Немного. Рука поднялась выше, лаская в мимолетном порыве щеку. Боюсь, что ты исчезнешь. Куда я от тебя денусь? Никуда не отпущу. Я уже сомневаюсь. Не сомневайся. Горячее дыхание опалило губы, но Леонард так и не коснулся их. Я просто давал тебе шанс. Какой шанс? Не надоело просто стоять и замирать, ожидая его прикосновений. Сама протянула руку, касаясь щеки, проведя по светлым волосам, в которых неожиданно обнаружила белые пряди. Совсем немного у висков они почти сливались с остальными волосами. И лишь при ближайшем рассмотрении можно было заметить — «Лео», — ахнула я, «ты...» «Посидел немного. Старею. Скоро покроюсь морщинами и останусь без зубов. Ты не настолько старше меня. Будем стареть вместе». Объятия стали крепче, так что мне прихватило дыхание. «Ох!» «Обещай, что так и будет». «Что?» — не поняла я, зачарованная огнем в обычно спокойно, голубых глазах. «Что мы будем вместе? До конца?» «Обещаю». Совершенно искренне ответила ему.